Всеобщая история, обработанная сатириконом. Древняя история. Предисловие. Что такое история как таковая, объяснять незачем, так как это каждому должно быть известно с молоком матери, но что такое древняя история, об этом нужно сказать несколько слов. Трудно найти на свете человека, который, хотя раз в жизни, выражаясь языком научным, не влопался бы в какую-нибудь историю. Но как бы давно это с ним не случилось, тем не менее, происшедший казус мы не вправе назвать древней историей, ибо перед лицом науки все имеет свое строгое подразделение и классификацию. Скажем, короче, а. Древняя история – Есть такая история, которая произошла чрезвычайно давно. Б. Древняя история есть такая история, которая произошла с римлянами, греками, ассирийными, финикийными и прочими народами, говорившими на мертворожденных языках. Все, что касается древнейших времен, и о чем мы ровно ничего не знаем, называется периодом доисторическим. Ученые, хотя и ровно ничего об этом периоде не знают, потому что, если бы знали, то его пришлось бы уже назвать историческим, тем не менее разделяет его на три века. Первый – каменный, когда люди при помощи бронзы делали себе каменные орудия. Второй – бронзовым, когда при помощи камня делали бронзовые орудия. Третий – железным когда при помощи бронзы и камня делали железные орудия. Вообще изобретения тогда были редки, и люди на выдумке были туги. Поэтому чуть что изобретут, сейчас по имени изобретения называют и свой век. В наше время это уже немыслимо, потому что каждый день пришлось бы менять веку название. Пилюлярский век, плоскошинный век. Синдитиконский век и так далее, и так далее, что немедленно вызвало бы расприи и международные войны. В те времена, о которых ровно ничего не известно, люди жили в шалашах и ели друг друга. Затем, окрепнув и развив мозг, стали есть окружающую природу, зверей, птиц, рыб и растения. Потом, разделившись на семьи, начали ограждаться чистоколами – через которые сначала в продолжении многих веков переругивались, затем стали драться, затеяли войну, и таким образом возникло государство, государственный быт, на котором основывается дальнейшее развитие гражданственности и культуры. Древние народы разделяются по цвету кожи на черных, белых и желтых. Белые, в свою очередь, разделяются на, первое, арийцев, произошедших от Ноева сына Яфета и названных так, чтобы не сразу можно было догадаться, от кого они произошли. Второе — семитов, или не имеющих права жительства. И третье — хамитов, людей в порядочном обществе непринятых. Обыкновенную историю делят всегда хронологически от такого-то до такого-то периода. С древней историей так поступить нельзя, потому что, во-первых, никто ничего о ней не знает, а, во-вторых, древние народы жили бестолково, мотались из одного места в другое, из одной эпохи в другую, и все это без железных дорог, беспорядку, причины и цели. Поэтому учеными людьми придумано рассматривать историю каждого народа отдельно. Иначе так запутаешься, что и не выберешься.